Алексей Николаевич Плещеев. Весна. Вопросы и задания. Ещё раз внимательно послушайте запись отрывка стихотворения. Как вы думаете, почему поэт, переживая приход весны, признаётся, и сердце так в груди стучит? Какие чувства волнуют поэта? Так ли безмятежно радостна интонация актёра, читающего стихотворение? Только ли о природе слова автора «Пора метелей, злых и бурь» опять надолго миновала? Как актер передает надежду поэта на ожидаемое счастье без метелей и бурь? Отличается ли общая тональность настроение прозвучавших стихотворений Тютчева и стихотворения Плещеева? Как вы думаете, почему?